Привет, меня зовут Илья Кизиров, и я автор нового подкаста русской службы BBC «Пассажиры Йомеймару». Это подкаст про самую невероятную историю, которая могла произойти в летнем лагере. Фруктами их просто забросали, потому что панамцы прослышали про вот этих детей... И стали приезжать из разных уголков Панамы. В российском летнем лагере на Урале. И оказалось, что моя тетя родная, с которой мы жили вместе, оказалось, что она участница этой эпопеи начала века. Это подкаст про то, как сто лет назад 768 детей уехали из Питера, спасаясь от голода, а в результате, сами того не желая, совершили кругосветное путешествие на японском сухогрузе Йомаймару. Я исследовала инцидент с Йомой Мару, и я в полном восторге от культуры и истории России. Это подкаст про то, как самые разные люди – русские, американцы, японцы – объединились вокруг одной очень непростой задачи – спасти детей от ужасов гражданской войны и вернуть их домой. Эта история особенно важна для нашей эпохи. Ведь столько стран отбросили свои предрассудки, чтобы помочь детям вернуться домой. Вы можете найти наш новый подкаст «Пассажиры Йомаймару» на всех платформах, где вы привыкли слушать подкасты. Это, это чудная история. Я очень рекомендую.